Глава шестая. Завтрак вышел отменным. Все благодаря Наяне. Она лично съездилась по заранку на рынок, прошлась по местным лавкам и купила самые свежие и качественные продукты. Я съела два блинчика с творогом, горсть спелой черешни, выпила чашку крепкого кофе с молоком. Мэйсон же разделался сначала с любимыми оладьями, обильно сдобрив их медом, затем с рисовой кашей, украшенной сверху ломтиками сочных персиков, И только потом взялся потягивать кофе. Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? осведомился он о пусташей в чашку. Полчаса. При желании я могла уложиться и в 15 минут, но куда торопиться? Целый день впереди. Прекрасно, значит, в 11 встречаемся в холле. Блондин вытер салфеткой губы, поднялся из-за стола и вдруг поцеловал меня в щёку. Он покинул столовую до того, как я успела прокомментировать его порыв. Что это было? задала риторическим вопросом, пожала плечами и направилась в свою комнату. Дневной свет не унял разочарования. Бездомные собаки никуда не делись, груды зловонного мусора наряду с попрошайками не исчезли. Ещё не было и 12, но уже тут там то сям валялись мертвецки пьяные бродяги. Чем дольше длилась наша поездка, тем белее становилось у Мейсона лицо. Наконец экипаж замедлил ход на оживлённой улице. по обеим сторонам, которые утились различного рода лавки. Кали подкрыл дверцу, ловко соскочил на землю, помог мне спуститься и дал возничему знать трогать. Мы тотчас оказались в центре всеобщего внимания. На фоне бедно одетых горожан я и Мейсон выглядели белыми воронами. Будь начеку, деньгами не свети, давал он наставление, склонившись к моему уху. Получив энергичный кивок в знак одобрения, муж подставил локоть и повёл меня под неусыпными взглядами горожан по оживлённой улице. Мясная и кондитерская лавки нас не заинтересовали, зато лавка артефактов и зелий привлекла внимание Мэйсона. «Не хочешь заглянуть?» — предложил он. «Иди один, я тем временем пройдусь по суконному ряду». «Будь осторожна», — напомнил благоверно и устремился к двери приземистой постройки. Я сжала шнурок ридикюля и зашагала к палаткам с цветными тканями. Чрезмерное внимание прохожих мешало задержаться у торговца дольше, чем на 1 минуту. Взяв в себя в руки кое-как отгородилась от любопытных взглядов и принялась выбирать ночную сорочку. Несмотря на обилие товара, ничего подходящего не попадалось на глаза, то размер не мой, то фасон. Пришлось пройти чуть ли не весь ряд, когда наконец заметила красивую белую сорочку из тончайшего шелка. Обошлась она недорого в один золотой. Не успела положить в сумочку кошель, завернутую в бумагу покупку, как кто-то дернул меня за запястье и слезливо пропищал. «Тетенька, подайте, пожалуйста, на хлебушек, коль не жалко». Я повернула голову на тоненький голосок, и сердце сжалось в болезненном спазме. Попрошайкой оказался маленький мальчик лет восьми-девяти, Весь в отрепье и босой. Личико худое, грязное. И такой жалостивый взгляд. Да и просил ребёнок на хлеб, а не на леденец. «Как отказать? Сейчас, милый!» Ласково прошептала я и подала серебряник. «Этого хватит и на хлеб, и на большой пирог. Пусть хоть сегодня наестся вдоволь и почувствует себя счастливым». «Спасибо, тётенька!» Восторженно прокричал он и с поднятой рукой рванул в другой конец улицы. «На здоровье!» проговорила, вслёт убрала покупку и кошелёк в сумочку и двинулась в сторону лавки артефактов. Невесть откуда взявшийся порыв ветра качнул радикюли, едва не вырвал из рук. Пришлось покрепче вцепиться в него пальцами. Ой, простите, леди, налетел на меня вдруг мальчишка лет 13, такой же грязный и худой, как тот, которому мгновением раньше я дала серебренник. Всё в порядке, вымыл его без тени злости и в тот же миг услышала звон. Сумочка загадочным образом стала легче. Я глянула на неё и увидела внизу огромную дыру. Всё содержимое валялось на мощёном каменном тротуаре. Не успела пошевелиться и что-либо сказать, как вещи поочерёдно взмыли в воздух и начали разлетаться по сторонам. Меня не волновали монеты, что золотыми и серебряными каплями зависли над головой. Не тревожило и исчезновение недавно приобретённой сорочки, что стоило приличных денег. Хотелось вернуть лишь маленький белый конверт, в котором хранилась дорогая сердце вещь. Я бросилась за ним, не разбирая дороги. В какой-то миг он поднялся так высоко, что до него было уже не достать. Затем вовсе стрелой стремился в конец суконного ряда и опустился на ладонь какому-то обарванцу. Едва он заметил меня, тотчас поспешил раствориться в толпе прохожих. "Держите его!" крикнула со всей мочи. Однако никто не пришёл на помощь. Мужчины и женщины продолжали прогуливаться вдоль палаток, словно не произошло ничего необычного. Постепенно та же участь постигла другие вещи. Одна за другой они попадали к попрошайкам, которые испарялись с невообразимой скоровкой. Это всё, что мне удалось перехватить. Раздался поблизости грудной голос Мейсона. В правой руке у него был бумажный свёрток. Сорочка всё же уцелела, но на сердце легче не стало. «Мы должны нагнать их!» Порывисто произнесла я и указала направление, в котором исчез оборванец с бесценным конвертом. «Не получится», — покачал маг головой. «Они сбежали с добычи и не появятся здесь час-другой». «Ничего, подождём», — возразила я. «Много денег пропало». Нахмурился муж, хотя его брови и без того сошлись уже в единую линию. Пару золотых и два-три серебряника, почти все деньги, что ты дал, я оставила дома. Тогда зачем ждать варишек? А задачана спросил Мейсон. Они украли кулон, который ты подарил мне на первом балу. Мей хотя призналась и залилась краской. Джейн, он ничего не стоил, всего 3 золотых. Он бесценен, ведь напоминал мне об одном из лучших дней, запротестовала в мыслях. Пойдём, Калв взял меня за руку и легонько потянул на себя, призывая покинуть злополучное место. Если хочешь, я прямо сейчас куплю тебе другой кулон, с кольевидным изумрудом, чтобы гармонировал с кольцом. Ты не понимаешь, покачала я головой и тяжело вздохнула и прошептала. Поехали домой. По возвращении в поместье я оплакала пару слезинок украденную драгоценность, после чего забралась на подоконник и до позднего вечера просидела с книгой в руках. Лишь дважды спустилась в столовую. Мейсон то и дело находил причину, чтобы заглянуть ко мне. Звал прогуляться по саду, осмотреть дом, подсчитать, во сколько обойдётся ремонт. Однако все предложения были отклонены. Возможно, Калеб был прав, не стоило расстраиваться и жить прошлым. Но я слегка боялась будущего, поэтому нередко погружалась в приятные воспоминания, когда мы оба были счастливы. Настал понедельник, вместе с ним и первый рабочий день. К выбору платья я отнеслась с особой тщательностью, на дело самое закрытое, с минимальным количеством рюшей и оборок. Работа секретаря относительно непыльная, тем не менее я очень нервничала, что уж говорить про Мэйсона. Желая скрыть эмоции, он нацепил маску невозмутимости, но отсутствие аппетита за завтраком, подергивающийся в нервном тике уголок рта, выдавали истинные чувства. Я хотела подбодрить его, только как? Сказать, что все будет хорошо, хотя сама не верила в это. В городе орудовала банда воров-воздушников. Людей грабили средь бела дня прямо на оживленных улицах, обмеряли и обвешивали при каждом удобном случае. И, скорее всего, это лишь верхушка айсберга. «Мэйсон, давай не будем пока распространяться, кем мы приходимся друг к другу». Обратилась к нему с просьбой, едва мы устроились в карете. «Обращайся ко мне по имени, либо...» Леди Марч. Почему Светлые брови Калиба покинули излюбленное место? Я хочу заслужить уважение твоих подчинённых благодаря усердию и прилежной работе, а не статусу твоей жены. Не вижу смысла. Они всё равно узнают в скором времени, так что я против. Муж не желал идти на уступку. Пусть, но давай не сегодня. Одного дня мне должно хватить, чтобы прощупать почву и понять, кто чем дышит. Пожалуйста, с мольбой посмотрела на Мейсона. И постаралась принять жалостливое выражение лица. «Хорошо, будь по-твоему, но только сегодня!» Сдался он и нахмурился еще больше. До здания главного полицейского управления мы добрались в полном молчании. На входе дежурил постовой. Он ознакомился с приказом о нашем распределении, отдал начальнику честь, приставил колбу ребру ладони, после рассказал, где находится кабинет полицмейстера. Подозрение на нас счёл у него не возникло, поскольку приказ был составлен за день до свадебной церемонии. В документе значилась адептка Джейн Марч, а не Джейн Калиб. К тому же, длинный рукав с манжетой скрывал брачный браслет и имя супруга. Мы поднялись на третий этаж. Повсюду царили духота и загадочная тишина, хотя часы показывали без четверти 8. А ведь в здании теснились сразу четыре управления. Рабочее место секретаря представляло собой стол, заваленный папками и письмами. Казалось, тронь их, и они посыпатся на пол, который забыл, когда в последний раз его убирали. Деревянный стул не внушал доверия, как и покосившийся картотечный шкаф. Дверь в кабинет полицмейстера была открыта, а существование таблички с именем бывшего хозяина свидетельствовали теперь лишь следы от гвоздей. Порядок на тамошнем столе мало чем отличался от моего. кресло выглядело удручающе. Мейсон около минуты с растерянным видом рассматривал внутреннее убранство помещения, затем тяжело вздохнул и пробормотал: "Джейн, я к градоначальнику нужно сообщить о прибытии, представиться, получить указания, потом уже браться за дело. Созови, пожалуйста, к 10 часам всех глав, хочу познакомиться. Надеюсь, вернусь к этому времени". Произнёс он не своим голосом и широким шагом покинул кабинет. Стремительный уход напоминал побег. Визит к местному бургомистру мог подождать до обеда. Скорее всего, Калебу просто не терпелось побыть пару минут наедине с мыслями и пережить очередное разочарование. Мне стало жаль старого друга. Пусть он здорово провинился, однако как одарённый мак и выдающийся адепт не заслужил подобного унижения. Желая хоть немного поднять Мэссо настроение, Я решила устроить ему приятный сюрприз и отправилась на поиски хозяйственника. В нелёгком деле помог стражник, тот самый, которого мы встречали на входе в управление. Передав пост, он с энтузиазмом предложил проводить меня до нужного помещения. Откуда вы мисс, осведомился молодой караульный, не теряя времени даром. Сразу стало ясно, чем было продиктовано необычайное рвенье, желанием собрать побольше информации о приезжих. Миссис поправила постового и честно ответила: и "Из Хешфуда". "А господин полицмейстер тоже из Хешфуда, выходит вы знакомы", заключил он со странным выражением. Теперь понятно, почему приехали вместе. Мой план по сокрытию связи с новым полицмейстером начал медленно рушиться. От объяснений спасла дверь с табличкой "Хозяйственник". "Благодарю за помощь, дальше я сама", произнесла неприрекаемым тоном и нажала на ручку. Стражник порывался зайти в помещение вместе со мной, но грозный взгляд вынудил его остаться по ту сторону двери. Он и без того достаточно узнал. За вхозом оказалась грузная женщина сорока лет. Еще с порога она окинула меня недовольным взглядом и принялась бормотать что-то трудноразборчивое насчет того, как я посмела потревожить ее покой в десять минут девятого до да в понедельник. Стремление работать наблюдалось в каждом её движении. Я представилась, сказала, что мне нужен таз или ведро с чистой водой, новый стул, желательно кресло, чернильница и, не дожидаясь ответа, вернулась на рабочее место. Иначе с ней было нельзя. В противном случае весь озвученный перечень потянула бы на третий этаж сама. Спустя четверть часа лысоватый стражник принёс полное ведро воды. Я закатала рукава и взялась за уборку. Заклинанием, призвав родную стихию, создала два полупрозрачных вихря, поместила их на подоконник, дважды заставила пройти туда-обратно. Затем опустила на пол и несколько раз приказала пронестись по потёртому паркету и пыльной ковровой дорожке, которая, как оказалось, была не коричневой, а красной. Кабинет засиял чистотой. Однако до достижения желаемого результата следовало ещё немного потрудиться. Я открыла окно, позволяя свежему воздуху проникнуть в помещение. И перенесла со стола все бумаги к себе. Разберусь с ними чуть позже. У Мейсона всё равно не доберутся сегодня до них руки. Вдруг там завалялось что-то важное. Моё рабочее место постигла та же участь, что и кабинет Калиба. Я заканчивала управлять водными вихрями, когда почувствовала на себе чей-то взгляд. Оказалось, снова явился лысоватый стражник, на этот раз с новеньким креслом, обитым тёмно-синим узорчатым шёлком. Идеально. Поставьте, пожалуйста, в кабинет полицмейстера, распорядилась Яросеев-Магию. Нужна ещё одна чернильница урны и перо, два пера. Чистая бумага и дюжина папок. У мужчины был такой шарашенный вид, что он лишь молча кивнув, в два счёта избавился от ноши и стремив глаф выбежал в коридор. Впрочем, вернулся тоже быстро со столом и частью того, что было перечислено несколько мгновений назад. Я как раз заканчивала с уборкой стола, Поэтому попросила его забрать ведро с грязной водой и позаботиться ещё о графине и стакане для нового начальника. После ухода охранника у меня появилась возможность приступить к работе. Я собиралась исполнить поручение супруга, как вдруг в дверном проёме возникла внушительная фигура. Темноволосый мужчина 35 лет с удивительными глазами вишнёвого цвета окинул меня с головы до ног изучающим взглядом, обворожительно улыбнулся и произнёс: Доброе утро, госпожа секретарь. О вас ходят невероятные слухи. Его голос оказался таким же чарующим, как широкая улыбка и запоминающаяся внешность. Льстивая манера общения также к себе располагала. Почему льстивая? Потому что никто не называет секретарей господами. Изучив мужской китель, я быстро смекнула, что передо мной глава одного из управлений. Не зря говорят, что на лавца и зверь бежит. Шатен продолжал улыбаться, рассчитывая, что его неотразимость сразит меня на повал и проложит путь к языку или даже сердцу. Только сердце давно было занято, а держать язык за зубами научил и учебу в академии. Да так, что ни один мужчина не проймет. К тому же за 23 года я повидала столько щеголей, что меня сложно было чем-то удивить. Тем не менее, я решила подыграть главе и даже перенять тактику. Его осведомлённость о положении сдешних дел могла значительно облегчить нам с Мейсоном жизнь. Тряхнув слегка головой, чтобы рыжие пряди разлетелись по плечам, я какетливо улыбнулась и вымолвила как можно мягче: "Надеюсь, исключительно хорошее". Вероятно, Шатен подумал, что на меня подействовала магия обольщения, рассу смехнулся и двинулся с места. Разве могло быть иначе? Я всё больше убеждалась, Что за игривое стиль его жизни, и ничуть не удивилась, когда он поймал мою руку и запечатлел поцелуй на тыльной стороне ладони. "Не откроете секрет, за какие провинности вас отправили к нам в ссылку?" продолжил глава, опустившись на свободный стул возле стола. "Посмела полюбить потомственного аристократа", ответила в шутливой форме, и ведь ни капли не солгала. Если бы не слепая любовь к Мейсону, ноги моей не было бы в этом порочном городе. Только не говорите, что ваше сердце навсегда похищено, иначе разобьёте моё. Шатэн приложил ладонь к груди и придал лицу испуганный вид. Хорош актёр. Мне ещё не доводилось встречать подобных красавиц. Я буквально пленён вами. Вынуждена признаться, лорд, произнесла я и выжидательно посмотрела на собеседника. Он незамедлительно поднялся и отчеканил: Позвольте исправить непозволительную оплошность. Глава управления по расследованию уголовных дел, лорд Кристин Хиберт. По правилам я должна была назвать в ответ своё имя, но предпочла сначала внести ясность насчёт статуса и только потом представиться. Так вот, лорд Хиберт занят не только сердце, но и место на запястье для брачного браслета. подтверждение сказанного, я расстегнула на рукаве манжеты и продемонстрировал драгоценность. Шаттен склонился и прикоснулся к нему пальцами, словно не поверил собственным глазам, нарушив тем самым личное пространство. Вы меня огорчили? Нет, убили. Кто же этот числивчик? осведомился он, продолжая сколой нависать надо мной. Джейн, вы оповестили главу о предстоящем собрании? раздался внезапно леденящий душу голос Мейсона. Лорд Хейберт отскочил от стала как ужаленный и уставился на дверной проём. Я подняла глаза на мужа и отметила, что он был мрачнее тучи. Лицо, словно высеченное из камня. Гобы сжались в тонкую линию, левая бровь подёргивалась в нервном тике. Мне понадобилось едва ли не всё самообладание, чтобы выдержать его пронизывающий взгляд и спокойно ответить. "И ещё нет, господин полицмейстер. Как раз занималась этим." Советую поторопиться. Отрезал Калиб, промчался в кабинет и со стуком, режущим слух и отдававшимся в сердце, закрыл дверь. Прошла целая вечность, прежде чем я перестала смотреть ему вслед и обрела способность говорить. Какая бешеная муха его укусила? Неужели городоначальник? Замешательство наряду с зародившейся мыслью не позволили закончить фразу. Вряд ли у лорда Нашвилла в конце прошлого года выпало два верхних зуба. А в начале этого два нижних, прокомментировал Шатен. Сейчас был не лучший момент для веселья, но я не удержалась и прыснула со смеху. Что ж, гроза управления на месте, значит, пора расходиться. С показным сожалением вымолвил лорд Хиберт и подмигнул мне. Джейн, если вы не против, я сам извещу остальных глав о предстоящем собрании. Буду благодарна. Меня беспокоило душевное состояние Мейсона, однако, после ухода на Зойлевого обольстителя я предпочла заняться сортировкой бумаг. Нежели заглянуть к главе управления и выяснить, в чём дело. Сам он тоже не пожелал объясниться, хотя явно слышал, что голоса стихли. К назначенному времени начали подтягиваться начальники ведених им ведомств. Первым заявился глава управления сыскного отдела. Мужчина 40 лет с длинными усами и совершенно лысой головой. Следом за ним в приёмной возник глава стражи, худощавый маг с аккуратной стрижкой коротких с проседью волос и тонкими чертами лица. Скорее всего, воздушник. Затем уже знакомый лорд Хиберт и наконец глава тюремного управления, единственный, кто не выказал ко мне интереса и навёл страха своим угрюмым видом. Ровно в 10 открылась дверь, ведущая в кабинет полицмейстера, и в приёмной показался Мейсон. Его глаз снова задёргался, и два он заметил, как меня со всех сторон окружили высокопоставленные мужчины. В голову закралась шальная мысль: уж не приревновал ли Калиб? Но она унеслась, как только блондин заговорил привычным размеренным тоном. Добрый день, господа. Прошу всех в мой кабинет. Он указал кивком на пространство позади себя и стал чуть поодаль, позволяя главам пройти в помещение. Мейсон задержался на моём лице долгим В то же время странным взглядом и лишь затем удалился. Я пожала плечами и продолжила сортировать бумаги. Собрание продлилось чуть более получаса. По его окончании главы покинули приёмную крайне возбуждённые и озадаченные. О чём шла речь, я не знала. Желая сохранить беседу в тайне, супруг применил полуктишины, на что имел полное право. Поскольку в обязанности секретаря входило подавать начальнику чай либо кофе, Я подумала, что сейчас самое время и направилась в скрытое от глаз помещение, где нашлось все необходимое для приготовления бодрящего тела и разум напитка. Кофе калибу сейчас точно не помешает. Я настолько увлеклась делом, что не заметила, когда перестала быть одна. «Спасибо, что убрала в кабинете», — послышался из-за спины голос Мейсона. «Честно говоря, я опешил от увиденного. Прежде мне не доводилось бывать в таком свинарнике». Признание давалось ему нелегко. Мак не любил открывать душу, но понимал, что это станет лучшим извинением, чем тысяча ничего не значащих слов. «Верю. Сама не в восторге от происходящего», — согласилась с ним и протянула дымящуюся чашку. «Две кофе и одна сахара?» — уточнил он, забирая фарфоровую посудину из моих рук. «Как ты любишь», — ляпнула я и поспешила сменить опасную тему. «Поедешь на обед — не получится». К двенадцати главы должны предоставить отчеты по преступной обстановке в городе, так что кофе будет достаточно. Не смотри на меня и езжай домой, хоть кто-то из нас не умрет сегодня от голода». Пользуясь моментом, я захотела узнать, что нашло на него в приемной подчас моей беседы с Хибертом. «Мэйсон, господин полицмейстер», — оборвал меня женский голос. Муж поставил чашку и направился в приемную, откуда, собственно, исходил звук. «Слушаю вас, леди». Любимые низкие нотки были у слады для ушей, но сейчас они тонкой иглой кольнули сердце. «У меня к вам крайне срочное и важное дело. Надеюсь, не откажете в помощи?» — запела она соловьем, увидев полицмейстера. «Если срочное и важное, то проходите. Я обязательно вас выслушаю и попытаюсь решить проблему», — вежливо ответил он и скрылся из виду вместе с посетительницей, ярко накрашенной и расфуфыренной блондинкой. С той поры понеслось. Дверь в его кабинет закрывалась не дольше, чем на пять минут. Казалось, вся женская половина Литтберга, именно незамужних девиц, испытывала необходимость пообщаться с новым полицмейстером. При этом выходили от него точно кошки, наевшиеся сметаны. Я старалась не обращать внимания на устроенный проходной двор, занималась по большей части письмами, а без четверти двенадцать отправила возничего в поместье с запиской для Наяны. Вернулся он спустя полчаса с полной корзиной. Я дождалась момента, когда главы принесут отчёты, и наложила на дверь приёмной запирающие заклинания высшего порядка. Немного подумала и активировала вдобавок полог тишины, чтобы не слышать, как настырные девицы пытаются прорваться к главе полицейского управления. О боги, спасительная тишина. Неужели их всех смыло волной? воскликнул он, возведя глаза и руки к потолку. Заметил комбинацию заклинаний, покачал головой и посмотрел с укором. «Джейн!» Краска залила щеки и уши. Я вздернула подбородок и повела плечом, как ни в чем не бывало. «У нас обед!» «И вообще, на правах личного секретаря я составлю сейчас график приема населения и вывешу на обратной стороне двери». Мэйсон расхохотался. «Наверное, не будь полога, он бы не позволил себе подобной вольности». «У секретаря нет на то права, а вот у жены вполне вероятно». Понизил он голос до заговорщицкого шепота и подмигнул. «Странно, что муженек вспомнил о моем существовании, оказавшись в местном колоритном цветнике. Тебе стоит носить брачный браслет поверх рубашки. Может, тогда уменьшится поток посетительниц?» Не сдержавшись, пробубнила я и с толикой ярости принялась рыться в корзине. «Это распространяется и на твой счет, Джейн». Главы наверняка перестанут виться вокруг тебя как осы возле сочного персика, когда узнают, чья ты жена. Голубые глаза Калеба полыхнули гневным огнём и потемнели. Хмурое лицо нависло над моим. Тёплое мужское дыхание опалило губы. Склонись, Мейсон, ещё над дюйм, наши губы обязательно бы встретились. Ох, боги, о чём я думаю? Мы ведь обмениваемся взаимными упрёками, отчитала себя и вернулась к теме разговора. Я не делаю из нашего брака секрет. Да неужели, хмыкнул он. Разве не ты просила меня утром повременить? Предлагаю не ссориться по пустякам, а заняться более приятным делом. Макс снял с манжеты рубашки запонку, опустил брачный браслет, чтобы его было видно, и застегнул обратно. Каким? озадаченно посмотрела на Калиба, поглощаям обеда. Что вкусного приготовила наяна? Он оттеснил меня и сам стал копашиться в корзине. Мои любимые стайки с рисом, ротатой, малиновый пирог и лимонная вода. Да у нас пир на весь мир. Пойдём ко мне в кабинет. Там стол побольше и пока не завален бумагами, в отличие от твоего. Мы спокойно пообедали, неторопливо убрали посуду. Пока Мейсон с помощью воздушных потоков очищал помещение от аппетитных запахов, я составила график приёма населения. Получив одобрение, сняла комбинацию заклинаний с двери и прикрепила с обратной стороны листок. Местный цветник, дежуривший в коридоре, пришёл в негодование. Несколько девиц попыталась даже прорваться. К счастью, стражники быстро помогли найти им выход. Наконец-то можно было спокойно поработать. Без десяти пять я убрала в ящик чернильницу, перо, стопку чистой бумаги, взяла ворох писем, которые Мейсону стоило рассмотреть, и потревожила его покой предупредительным стуком. Он отвлёкся не сразу, сначала дочитал страницу и лишь затем поднял на меня глаза. В голубых безднах отразилось недоумение. "Слушаю, Джейн. Рабочий день закончился. Уже?" Светлые брови Мейсона сошлись над переносицей. "Поезжай одна, я посижу немного над отчётами". И тоже буду выдвигаться. Возьму рабочий экипаж. К ужину точно вернусь. Хорошо. С письмами я закончила, не представляющие особой важности и просроченные перевязала и передала в архив. Здесь те, что требуют твоего внимания. Спасибо, поблагодарил он, забрав стопку исписанной бумаги и погрузился в отчёт. Не задерживайся, пожалуйста, сказала напоследок, покинула кабинет затем и здание управления. Джейн А кликнул у меня мужской голос, когда я оказалась в десяти шагах от кареты. Вас подвести? предложил, нагнувшись, лорд Хиберт. Благодарю за предложение, но вынуждена отказаться. Господин полицмейстер любезно предложил воспользоваться его экипажем. Какая забота, присвистнул глава по уголовным делам. Должно быть, вам льстит его внимание. Не без этого, куда отделился, собственно, сам начальник, изучая отчёты. Я отвечала коротко, хотела поскорее сесть в карету и скрыться от любопытных глаз работников управления. Но шатен, как на зло, не отпускал меня. Похвально. Однако ему стоит проявлять поменьше рвения, иначе и недели не продержится, как прошлый полицмейстер, словно не взначай добавил он, чем вызвал мой интерес. Хотите сказать, прошлый полицмейстер сбежал? Ахнула я. Спустя неделю. Да завтра, милая Джейн. Глава запечатлел на тыльной стороне моей ладони прощальный поцелуй и широким шагом двинулся к экипажу, на дверце которого был изображён крылатый змей. Я проводила взглядом отъезжающую карету, постояла немного в раздумьях и последовала примеру Хиберта. На сегодня хватит. Пора домой.